Глава 15. Да спасет тебя любовь моя. До еврейского кладбища было далеко, не добраться, и Розалия Наумовна решила похоронить сестру на Смоленском. За 600 граммов хлеба грустный еврей, читавший над Бертой молитвы, согласился прийти на православное кладбище, чтобы проводить свою клиентку, как он сказал, согласно обряду. Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день от самого раннего утра до сумерек, подступивших по декабрьскому рано. Как будто старая немая кинолента шла передо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то оступалось в снег, заваливший Васильевский остров. А вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода, усталости и нелюбви к окостеневшему трупу. Мальчики тащат Берту по очереди в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съезжает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она невольно нам причинила. Блестит на солнце привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему-то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму. Саня вставал в пять часов, Я готовила ему лёгкий завтрак, когда знал что он идёт на высокий полёт. Мы купили душ-стандарт, я всё приладила и устроила, и после душа Саня садился за стол в жёлтой полосатой пижаме. Как-то мы поехали в Севастополь, море было неспокойно, погода хмурилась, лётчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась, и Саня сказал, «Ничего, я тебе организую погоду». и правда Только отвалил пароход, как стала прекрасная погода. Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой нарядной палубе, в белом платье, говорить и смеяться, и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим. Как ослепительно сверкало солнце везде, куда не кинешь взгляд, на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках закидывавшиеся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки. Сгорбившись, посинев, держа под руку Розалию Наумовну, чуть двигавшуюся, так тепло она была одета. Я плетусь за саласками то уходящими от нас довольно далеко, то приближающимися, когда мальчики останавливаются, чтобы покурить. Мы две одинаковые жалкие старушки, я совершенно такая же, как она. Должно быть, это сходство приходит в голову Ермашову, потому что он догоняет нас и говорит с раздражением. «Зачем вы пошли? Вы простудитесь, ляжете Вернитесь домой, Катя!» Я гляжу на него. «Жив и здоров!» В белом крепком полушубке, ремни крест-накрест на поясе кобура. «Жив!» Открытым ртом я вдыхаю воздух. «И здоров!» Я наклоняюсь и кладу в рот немного снега. Все поблескивает привязанное к трупу лопата. Я все смотрю досмотрю да на этот гипнотический блеск. Кладбище. Мы долго ждем в тесной грязной конторе с белыми полосами заиндевевшей пакли вдоль бревенчатых стен. Опухшая конторщица сидит у буржуйки, приблизив к огню толстые замутанные тряпками ноги. Ромашов за что-то кричит на нее. Потом нас зовут. Могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Не глубоко же собрались они запрятать бедную Берту. Ромашов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять, читает коротенькую молитву. Ромашов раскладывает на снегу веревку. Ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет говорит то высоко с неожиданными ударениями то низко как старая печальная птица мы возвращаемся в контору погреться мы это я и ромашов он делает метаинственный знак хлопает по карману и когда все направляются к воротам мы заходим в контору погреться налить ох как загорается заходится сердце Какие горячие волны бегут по рукам и ногам. Мне становится жарко. Я расстегиваюсь, сбрасываю теплый платок. На легких веселых ногах я хожу, хожу по конторе. Еще? Опухшая женщина с жадностью смотрит на нас. Я велю Ромашову налить и ей. И он наливает. Эх, была не была. Веселый, бледный, с красными ушами, в три ухи, лихо сбитым на затылок. «Мне тоже весело. Я шучу. Я беру со стола одну из черных крашеных могильных дощечек и протягиваю ее Ромашову. Для вас!» Он смеется. «Вот теперь вы стали прежняя Катя». «А все не ваша Он подходит ко мне, берет за руки. У него начинает дрожать рот. Маленькие, точно детские зубы открываются. «Странно. Прежде никогда я не замечала...» Какие у него острые маленькие зубы. «Нет, моя!» — говорит он хрипло. Я отнимаю у него правую руку. Молоток лежит на окне. Должно быть, им прибивают к могильным крестам дощечки. Очень медленно я беру с окна этот молоток, небольшой, но тяжелый, с железной ручкой. Если бы удар пришелся по виску, я бы, пожалуй, убила Ромашова. Но он отшатнулся, молоток скользнул и рассек скулу. Женщина вскочила, закричала, бросилась в сени Ромашов догнал ее, втолкнул назад, захлопнул дверь. Потом подошел ко мне. «Оставьте меня!» — сказала я с отчаянием, с отвращением. «Вы убийца! Вы убили Саню!» Он молчал. Кровь лила из рассеченной скулы. Он отер ее ладонью, стряхнул на пол но она все лила на плечо, на грудь, и весь полушубок был уже в мокрых розовых пятнах. «Надо зажать», — не глядя на меня, пробормотал он.